Глава тридцатая. «Нет, ну есть и ян. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Лис Паршивис решил сделать из меня цепную джейсин и не придумал ничего лучше, чем прицепить к Козявкину. На цепь. За шею. Вот последнее я припомню. А сейчас главное было достоверно изображать страх перед Тигродраконом и не спалиться. А то кот-притворщик как вскочит, как кинется обниматься» и пропадая моя маскировка, все четыре пузыря. Но Козявкин оказался молодцом, спал очень натурально, аж пока злющий и несколько обескураженный, хотя и ехидный лис не умелся куда-то на другой конец лагеря по своим делам. А мы остались вдвоем с сыночкой расхлебывать мою неосмотрительность. Да еще на видном месте, там, где за нами с большим интересом следили другие подручные гуюнжени, словно бы невзначай шмыгая мимо. Именно поэтому мне пришлось и дальше сидеть на камешке, поджав лапки, как воробей на жердочке, и изображать почти обморок каждый раз, когда вредный Козявкин дергал во сне лапой. Хотя шепотом общаться с котом мне это ничуть не мешало. Басы первым делом предложил мне сбежать, если я не хочу тут оставаться. Дескать, ему будет грустно без папочки. Мамочка тоже будет скучать, но если надо... Пришлось этот героический, самопожертвенный порыв деточки обломать. Ты же понимаешь, что второй раз он тебе не поверит, что бы ты там ни придумал. Сидеть на камне было жёстко и уже прохладно. Китайская зима, она, конечно, своеобразная. Тут вон в феврале слива цветёт. Тем не менее, и ледок бывает на лужах, и снег изредка сыплется с неба вперемешку с дождём. Короче говоря, рассиживаться на свежем воздухе без движения — «Удовольствие так себе. Даже если ты совершенствующийся с некоторым контролем ци. Но я еще припомню нашей мамоле это высиживание. Вот где его до сих пор носит?» «Нет, Козявкин, не надо меня греть. Караульные подумают, что ты пытаешься меня поджарить и съесть. Еще вмешаются. Не стоит привлекать лишнего внимания. Я и так засветилась везде, где не хотела. Тьфи! Да что ж такое?» Главное, полный рюкзак химии и прочих полезных вещей, а пилюли от простуды нет. Зато есть одежда же. И это ни капли не подозрительно, если я ее достану и закутаюсь. вы надолго радости от еще трех шелковых халатов и одного одеяла мне не хватило. Потому что пошел снег, потом к нему добавился дождь, который злостно перешел в самый настоящий ливень. Стало не до шуток, к тому же окружающим таки теперь было не до нас с Козявкиным. И тигродракон, вместо того, чтобы свернуться в водонепроницаемый кокон, а он так умел, со вздохом принялся изображать из крыла зонтик. К тому моменту, как некоторые лисы вспомнили о своих обязанностях по отношению к пленникам, мы оба с тигром промокли, продрогли и нешуточно разозлились. Поэтому встретили мамулю дружным чихом и неласковым взглядом. «О, я вижу, вы нашли общий язык», — первым делом съехидничал Санлинь, разглядывая меня сквозь подозрительный прищур с нездоровым интересом. «Иди к Гуям!» — от души посоветовала я, а потом высунула руку из-под крылатого навеса и от души зачерпнула из лужи, щедро окатив самодовольного лиса холодной водой. «Ты совсем огуела?» — взвился тот, пытаясь отряхнуть грязную воду с щегольского лилового ханьфу. «Да я ж тебя... замуж возьмешь!» — мрачно перебила я. «Теперь ты мне погроб жизни обязан, не отвертишься. Апчхи! Чтоб тебя. Неужто заболеть вздумала? проворчал Санлинь, заделанным недовольством, скрывая лёгкую растерянность, а во взгляде на миг отразилась вина. Козявкин в свою очередь недовольно рявкнул и мотнул легонько головой. Достала цепь неприятно звякнуть. Конечно, делать-то мне здесь больше нечего. Сижу, понимаешь ли, размышляю, как бы тебе досадить посильнее. Думаю, а ну-ка, сейчас как разболеюсь, начала заводиться я с каждым словом испытывая все больше злости и досады на гадского лиса. К тому же в горле в самом деле уже мерзко начала пошкрябывать простуда. «Я не сомневался. Небось, именно это и было твоим планом с момента нашей первой встречи, потому сюда я пришла, ага», — хмыкнул Сан Линь, ничуть не смутившись от моей отповеди. «И не успела я ничего сказать ему на это, как он рывком подхватил меня на руки. Я только пискнуть успела». «Да хватит меня уже таскать, как мешок с клубнями!» Возмутилась для острастки, стукнув его кулаком по плечу, на которое меня и взвалили. Но поскольку сидеть на холодном камне мне понравилось значительно меньше, дёргалась и возмущалась, не сказать, чтобы очень уж активно. Да и Козявкин, к которому я по-прежнему была прикована цепью, топал за нами вполне себе бодренько, а его усатая морда выражала едва ли не детскую радость. «Нет!» Ну, а этот-то чего уже довольный такой? Не успела я толком додумать эту мысль, как меня припечатали мыслеобразом, от которого я едва не свалилась с плеча лиса. Какие еще, мать их так, котята? От этого? Козявкин, я тебе самому сейчас котят в ближайшем ущелье надыбую и высиживать заставлю. Тьфу ты, яиц. А может, и котят тоже, чтоб жизнь медом не казалась. Ты чего там подозрительно притихла? Аж непривычно. «Жар, что ли?» — ворвался в мои чутка пришибленные мысли обеспокоенный голос Санлини, после чего меня бесцеремонно сгрузили на землю у какого-то шатра. Также нагло пощупали влажный от дождя лоб. Я машинально шлёпнула его по ручонке загребущей. «Ага, дерёшься, значит, всё в порядке. Тем лучше. Залезай давай», — хмыкнул парень, кивнув на вход в свой, так понимаю, шатёр. «Тут уж я не спорить, не строить из себя оскорблённую невинность не стала» шустренько забравшись, куда указали. Тем более, что Козявкин, не дожидаясь приглашения мамули, тоже уже ломился в трещавую по швам палатку. Сан лишь цыкнул зубом, видимо оценив, что ему там место особо не достанется, но, удивительно, также не стал вредничать и выяснять отношения. «Можешь взять мое сухое ханьфу и переодеться. Не к целителям схожу за отваром. Еще мне не хватало сопливых девиц на шее», — проворчал Лис, — и оставил нас с козявкиным наедине. Я хотела было вслед ему крикнуть, что чай не безрукая, и сама высушить свою ханьфу сумею. Но только сейчас поняла, что эта дурацкая цепь ко всему прочему ещё и блокировала магию. Не сильно, расковырять можно. Всё же она не планировалась, как антимагические кандалы. Но для такого слабосилка, как я, и этого достаточно. Да чтоб тебя! Вот почему я простудилась. «Ладно, ну и гуй с тобой. Хорошо, что я всё равно напялила не все свои ханьфу, и в рюкзаке осталось ещё сухое бельё. Мне тут только ещё не хватало в лисим расхаживать». Так что, быстренько переодевшись и кое-как развесив в тесной палатке свои мокрые тряпки, с удобством устроилась практически на Козявкине, готовясь ожидать возвращения блудного жениха. Вот только после холода в тепле оказалось так хорошо лежать, Да ещё и уютное мурлыканье Козявкина звучало так убаюкивающе.